Во время этой поездки созрело ее решение. Она отправится в Робин-Хилл и повидается с ним наедине, Возьмет машину, не предупредив ни словом ни Джона, ни своего отца. Прошло десять дней с его письма, больше она не может ждать. «В понедельник поеду». Принятое решение сделало ее благосклонней к Майклу Монту.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 Молодые люди будут думать так же, как и я, когда достигнут моего возраста, мистер Монт. Человеческая природа не меняется. Допускаю, сэр. Но формы мышления меняются вместе с временем. Преследование личного интереса есть отживающая форма мышления. В самом деле? Заботиться о своей пользе — это не форма мышления, мистер Монт, это инстинкт. Да, если дело идет от Джони. Но что понимать под своей пользой, сэр? В этом весь вопрос. Общая польза скоро станет личным делом каждого. Не правда ли, Флер? Флёр только улыбнулась. Если нет, добавил юный монт, опять будет литься кровь. Люди рассуждают так с незапамятных времен. Но ведь вы согласитесь, сэр, что инстинкт собственничества отмирает. Я сказал бы, что он усиливается у тех, кто не имеет собственности. Но вот, например, я. Я наследник майората, и я его не жажду. По мне хоть завтра отменяйте майорат. Вы не женаты и сами не понимаете, что говорите. Флер заметила, что молодой человек — жалобно перевел на нее глаза. Вы в самом деле думаете, что брак начал он? Общество строится на браке, уронил со стиснутых губ ее отец. На браке и его последствиях. Вы хотели бы с этим покончить? Молодой Монт растерянно развел руками. Задумчивое молчание нависло над обеденным столом. Сверкавшим ложками с форсайтским гербом. Задумчивое молчание нависло над обеденным столом сверкавшим ложками с форсайтским гербом натурального цвета фазан в электрическом свете струившимся из шара, Бом натурального цвета фазан, в электрическом свете, струившемся из алебастрового шара. А за окном, над рекою, сгущался вечер, напоенный тяжелой сыростью, И сладкими запахами. В понедельник, думала Флер. В понедельник.